5. Май 2020 «Так он не в деревне живет, Воскликнула Оля, когда такси, проехав мимо явно деревенских домов, свернула на ухоженную улицу, застроенную красивыми, утопающими в зелени садов и сосен коттеджами. «Да здесь настоящие дворцы! Живут же люди!» Крутила головой Оля. «Что-то мне как-то не по себе. А вдруг я не справлюсь?» Таксист, покачав головой и ухмыльнувшись, тихо проговорил. Справитесь! Уж не знаю, что вы подумали, но мы не такие! гневно воскликнула Валя. Все равно справитесь! настаивал на своем таксист, симпатичный пожилой дядечка, похохатывая. Все, приехали, барышни, выходите! Машина остановилась у ворот, от которых в разные стороны тянулся высокий отштукатуренный каменный забор, за которым виднелся большой, красивый, с башенками дом. Девушки вышли, таксист, бросив им на прощание, «Удачи, барышни!» развернулся и собирался было уже уехать, как Оля вдруг побелев, крикнула ему. «Стойте, мы обратно!» Машина с визгом остановилась. «Что, передумали?» Валя схватила подружку за руку. «Ты чего, с ума сошла? Оля!» «Я не смогу. Точно не смогу. У меня ноги подкашиваются, меня сейчас вырвет. Я боюсь». «Ты дура? Зачем тогда ехала? Зачем соглашалась?» «Не знаю». «Ну и поезжай, а я пойду. Любопытно же». «Это ты сошла с ума. Откуда тебе знать, что он с тобой сделает?» Таксист высунулся и расплылся в широкой улыбке. «Известно, что сделает». Оля бросилась к машине, открыла дверцу и села. «Валя, садись, поедем обратно». «Езжай, я останусь». «Не дури, садись». Но Валя уже коснулась пальцем кнопки звонка. И ни на какие уговоры подруги уже не реагировала. «Ну и оставайся, упрямая». И она уехала. Кто же живет в этом доме? В этом прекрасном доме? Человек, хозяин, позволивший себе такую роскошь и богатство, Просто не может быть несчастлив. Что же могло с ним такого случиться, чтобы он обратился в службу объятий? Сколько ему лет? Ах да, кажется, 38, Оля говорила. Совсем молодой. Но родители-то у него есть? Братья, сёстры, друзья, наконец, подружки. Может, он инвалид и передвигается по дому в инвалидном кресле? Или у него какие-то другие проблемы со здоровьем? Может, ему осталось жизни на два вздоха? Разве в этом случае можно подобрать какие-то слова, которые будут способны вернуть ему улыбку? Хотя, разве кто упоминал, что надо с ним разговаривать? Обниматься. Вот что ему нужно. Валентина была заинтригована и вдруг вспомнила, что уже давно позвонила. В чем же дело? Почему никто не вышел на ее звонок? Она коснулась ручки-калитки, открылась. «Ага». Значит, хозяин все-таки открыл ее дистанционно. Что ж, это уже неплохо. Хотя бы добрался до пульта и нажал на кнопку. Уже хорошо. Вот так, не представляя себе, что ее ждет и чем ей конкретно придется заниматься с несчастным хозяином дома, Валя вошла в калитку, огляделась и, подивившись красоте весеннего сада, двинулась по дорожке к дому. Было прохладно. Она запахнула куртку. И подумала, что ее озноб, наверное, все-таки нервный. Хотя синоптики обещали, сегодня всего-то 12 градусов тепла. Маловато будет для мая, хоть бы в доме было тепло. Она поднялась на крыльцо и тотчас тяжелая массивная дверь отворилась, и она увидела высокого худого мужчину с синими глазами: черные волосы, бледное лицо, потухший безжизненный взгляд. Увидев Валю, он даже не дав себе труда улыбнуться хотя бы из вежливости, сказал. Привет. Привет, отозвалась она. Он впустил ее в дом. Тепло. Здесь очень тепло. Проходите вот сюда, пожалуйста, в гостиную. Он шел впереди, даже не шел, оплелся, словно у него совсем не осталось сил. А она позади, разглядывая его длинную спину, длинные ноги. На нем был пуловер в тон глаз и черные джинсы. Он провел ее в гостиную, почти пустую, однако с удобными современными креслами и огромным диваном, заваленным подушками. Центральную стену комнаты занимал экран телевизора. Он развернулся и посмотрел ей в глаза. Вас как зовут? Зовите меня Лорой, моментально придумала Валя. Ну здравствуйте, Лора. А вы, Матвей? Да. «Матвей, как же я рада видеть тебя!» Проникновенным голосом произнесла она, протягивая к нему руки, и зажмурилась, как если бы входила в холодную воду. Приблизилась к нему вплотную и обняла его за шею. Прижала к себе. Она ожидала всего, даже того, что ее сейчас оттолкнут от себя или скажут какую-нибудь грубость или глупость. Но Льдов обнял ее в ответ и прижался к ней. «Я... я тоже рад тебе!» Какое-то время они стояли, обнявшись. Потом она увлекла его на диван, посадила рядом с собой и, глядя в его красивые синие глаза, спросила. «Что с тобой случилось? Что с тобой, мой хороший?» И от этих слов у нее самой навернулись слезы. Это было удивительное и ни с чем несравнимое чувство, вспыхнувшее в ней вдруг к совершенно незнакомому и ужасно несчастному человеку. Ей стало его так жаль, Так искренне жаль, что она поняла, она теперь не оставит его, что ему действительно очень плохо и одиноко. «Я не знаю», — прошептал он, глядя ей прямо в глаза. «Такое бывает. Ну иди ко мне, иди. Вот так». Чтобы ей было легче, она представила себе, что Матвей — ее брат, с которым они давно не виделись и который попал в затруднительное положение она позволила ему положить свою голову ей на колени и теперь тихонько перебирала его волосы черные шелковистые пахнущие шампунем или духами а ты возьми и расскажи мне все представь что я тебе приснилась и что я тот самый человек ну знаешь как попутчик в поезде которому ты можешь доверить все свои секреты или просто помолчи так тоже будет хорошо она наклонилась чтобы поцеловать его голову потом еще и еще словно он был самым дорогим для нее человеком. Он полулежал на диване, и тогда она предложила ему разуться и лечь поудобнее, не убирая головы с ее колен. «Я не знаю, что мне сказать. У меня просто закончились силы». Судорожно вздохнул Матвей. «Понимаю. У меня тоже такое бывает. Но это проходит. Ты лежи, лежи». И вдруг он поднялся и посмотрел на нее с болью словно еще не веря в то, что сейчас с ним происходит. Она поняла этот взгляд. Льдов словно спрашивал, «Кто ты такая и что здесь делаешь?» Он словно очнулся. Она снова протянула руки и обняла его, прижала к себе. И тогда он снова отозвался на ее жест, дал себя обнять, и, удивительное дело, ей тоже стало как будто бы легче. ее отпустило. И все те страхи, которые тоже одолевали ее с той самой минуты, как Оля уехала, отступили. Она глубоко вздохнула. Я очень, очень хорошо тебя понимаю. Знаешь, я что-то замерзла. Ты не подвинешься. И она сама не зная, что делает и как к этому отнесется мужчина, которого она видела первый раз в жизни, легла рядом, положила ему голову на плечо и обняла. И он тоже обнял ее и так они лежали довольно долго, пока он не уснул. Невероятно. Она не могла в это поверить. Если бы ей кто рассказал об этом, она бы реально удивилась. Красивый молодой мужчина, впервые увидев девушку, прижался к ней и пусть на какое-то время расслабился, успокоился и уснул. Она помнила про запретные в таких отношениях зоны. Никакого намека на секс. Только объятия, нежные прикосновения и тихий разговор. «Да ты ж мой хороший». Она гладила его рукой по плечу, приговаривая что-то нежное, ласковое. Она действительно жалела его. Не знала, что с ним случилось, но уже жалела. Даже если окажется, что он убил человека и теперь никак не может прийти в себя, вернуться к нормальной жизни, она все равно ему поможет. Он проспал целых полтора часа. У Вали затекли ноги. Ей давно уже хотелось повернуться на другой бок или даже встать, чтобы размяться. Но она продолжала лежать, обнимая Льдова. Когда же он проснулся и увидел рядом с собой ее, то нисколько не удивился. И тогда она поняла, что он принял эту игру, не игру. Она не знала, какими словами назвать то состояние, те телодвижения, которые они оба использовали, чтобы согреться душой. Объятия. Теперь же он обнял ее и поцеловал в висок. «Кажется, я спал». И так мне было хорошо и спокойно. Я тоже уснула. Солгала она, решив, что не совершает при этом никакого преступления. Пусть он поймет, что ей рядом с ним спокойно. И вдруг он встрепенулся. Даже встал, но, видимо, у него закружилась голова, потому что он схватился за висок и снова сел, потерся щекуя её плечо. «Послушай, может, ты голодна?» Она промолчала. Это Олю проинструктировали, научили, как себя держать с клиентами и вообще, что делать. Это для нее Матвей Льдов был бы клиентом. Но для Вали он совершенно неожиданно стал просто несчастным, жаждущим человеческого тепла и участия человеком. А потому ей не писаны никакие законы. Она должна вести себя естественно, как подсказывает ее сердце. Да, я не завтракала. Она снова солгала. Ей хотелось, чтобы он увлекся ею, ее присутствием, чтобы вел себя как и подобает хозяину, чтобы продемонстрировал перед ней свое гостеприимство. Замечательно. Он всплеснул руками, и Валя обратила внимание на его длинные, тонкие пальцы. Ты кашу будешь? Овсянку. Мне Аля наготовила тут, и я ее отпустил. Но стоит ли спрашивать, кто такая Аля? Жена? Домработница? Валя ничего о нем не знала. Каша так каша. Он, похоже, на самом деле растерял где-то все свои силы. Валя подставила ему свое плечо, когда он, словно тяжело больной, добирался до кухни. Вот, в кастрюле каша. Ты сама возьми из холодильника, что хочешь: масло, икру. Аля заказывает мне икру, чтобы я поскорее поправился. И тут она не выдержала: Это твоя жена? Я не жена, ты вряд ли женюсь. «Аля — это моя помощница по хозяйству». Он без сил опустился на стол. Валя же, преодолевая неловкость и нерешительность, согрела себе кашу в микроволновке, сварила кофе, достала масло, хлеб и начала есть. «Каша — фантастика! Ты уже завтракал?» Он поджал губы. Валя встала и подошла к нему, обняла, поцеловала снова в волосы, прошептала ему в ухо. Мне скучно одной есть, и неудобно. Давай хоть ложку тебе положу. Он ел кашу. Попросил маленькую ложку, чайную, ел кашу, запивая ее чаем. Ты пойми, еда это наслаждение. Это очень вкусно и придает силы. Сейчас тебе булочку маслом намажу. И не сопротивляйся. Чего она боялась больше всего? Что он вдруг очнется и прогонит ее. Обматерит и наговорит грубостей и гадостей. Спросит, глядя ей в глаза. Ты кто такая? Как сюда попала? А вдруг он сумасшедший? Вдруг опасен? Психически болен? Поев, он посмотрел на нее с любопытством, как вполне себе нормальный человек. Лора, это же твое не настоящее имя? Настоящее. Вновь солгала она. Зачем ему знать, кто она и как оказалась у него? Сколько еще и как долго ей придется и молгать. Ну и ладно. Я знаю, что тебя зовут Ольга. Но ну, Лора так Лора. Очень красивое перламутровое имя. Я так рада, что ты поел. Они снова вернулись в гостиную, прилегли. Обнялись. И снова он уснул. Видать, ему на самом деле надо было набираться сил. Я не хочу, чтобы ты уходила. Сказал он, проснувшись, и Вале показалось, что он сейчас заплачет. «Я и не уйду». Он приподнял голову. «Правда? Останешься со мной?» «Останусь». Она хотела сказать, что ей надо только предупредить кое-кого о том, что она не придет ночевать, но сразу передумала. Пусть он думает, что и она тоже одинока, что ее никто не ждет. Когда он снова крепко уснул, Она встала с дивана, обошла дом. На втором этаже в дальней комнате, уверенная, что ее не услышат, она позвонила Оле. Все нормально, не переживай, и не звони. Валя, это все. И она отключила телефон.